Глава десятая. Чайка умирает на берегу. Это рассказ о другой чайке. Чайка умирает на берегу в одиночестве. Уронила клюв на гальку. Глаза печальные и больные. Волны бьются о скалы. Ветер раздувает ее длинные перья. Они уже мертвы. Какое-то время глаза чайки следят за мной. Раннее утро. Дует прохладный ветер. Наверху продолжается жизнь. В небе кружат другие чайки. Умирает птенец. Увидев меня, чайка пытается встать. Она беспомощно перебирает ногами. Тельце поднимается плюв нет в ее глазах появляется нечто осмысленное а тело умирает оседая на гальку глаза стекленеют тонут в забытии никаких сомнений чайка умирает я не знаю почему она умирает перья в ней растрепаны. Каждый год в это время я уже вижу множество родившихся или подросших птенцов-чаек, которые пытаются летать. Вчера один весело летел над самой водой, сопротивляясь ветру и волнам, смело вычерчивая в воздухе бесконечные круги. Так чайки учатся летать. А у этого птенца, я только потом заметил, сломано крыло. И вообще кажется, что словно не крыло, а все тело. Наверное, тяжело умирать в прохладе летнего утра, когда над тобой весело и яростно кричат другие чайки. Мне кажется, что птенец не умирает, он защищается от жизни. Может, он что-то чувствовал, а может, чего-то хотел, но ему не повезло чем думает чайка, что она чувствует? Вокруг глаз у нее печаль, как у стариков, готовых к смерти. Умереть все равно, что внезапно забраться под одеяло. Словно сказать, пусть все будет, как будет, я хочу уйти. И все-таки я радовался, что я рядом с ней в отличие от бесстыдных чайка в небе. Я пришел на этот пустынный берег моря искупаться. Я тороплюсь, я задумчив, у меня в руке полотенце. И вот я смотрю и смотрю на чайку, молча, с уважением. В гальке под босыми ногами притаился целый мир. О смерти чайки мне говорит не сломанное крыло. О смерти говорят ее глаза. Она уже многое повидала, многое замечала, изведала. И за несколько месяцев она устала, как устает от жизни старик. И она этим расстроена. Она медленно уходит. Я не уверен, но мне казалось, что чайки в небе кричат из-за нее. Наверное, шум моря делает смерть легче. Позднее, шесть часов спустя, когда я вернулся на Галичный пляж, чайка уже умерла. Развернула крыло, будто собираясь взлететь, повернулась на бок и, открыв глаз, Смотрит пустым взглядом на солнце. В небе не было ни одной чайки. Я, как ни в чем не бывало, побежал в прохладную воду.